Глава десятая Все время до начала нового тура я провел с Элией. Мы и повалялись в кровати, и посмотрели сериал, и даже в аквапарк успели съездить. И что-то мне подобное времяпровождение начинает нравиться все больше и больше, когда я половину времени провожу в реале, а не зависаю почти безвылазно в игре. Зайдя в игру, сменил одежду в тупичке и нацепил серьгу на левое ухо. Стоило только поднести Сережку к уху, как она тут же самостоятельно к нему приклеилась И да, я погуглил, что если я не хочу совершать каминг-аут, то нужно именно левое ухо. Я зашел внутрь стадиона четко в нужное время, где новый, уже третий по счету, провожающий отвел меня в помещении, больше похожее на гримерку. Место крошечное 2 на 2 метра. Посередине стоит кресло, а перед ним столик с напитками и экран в данный момент транслирующий стадион с высоты птичьего полета. Но уж совсем другое дело по уровню комфорта. И неудивительно, все-таки финальная часть турнира. Да, в большом помещении, куда нас привели при регистрации участников, экран был, но и народу было как в кинотеатре, а в комнатке для нас четверых не было экрана. Тот же хоть и маленькое помещение на одного, но с экраном и даже с напитками. Кстати, что за напитки-то? Я уселся в кресло и, наклонившись над столом, рассмотрел этикетки трех бутылочек. Вода, холодный чай и морс. Вполне нормальный набор. Я вытащил пробку и крышку из бутылочки с морсом, налил себе в стакан, что стоял там же на столе. После взял его в руки и откинулся на спинку кресла. В голове всплыли воспоминания о хорошо проведенном времени в аквапарке, и на лице появилась улыбка. Минут 15, я размышлял о предстоящей свадьбе, как меня вывел из моих мыслей экран, на котором картинка сменилась уже знакомым помещением с двумя комментаторами. Эх, я в кресле перед телевизором, прямо как будто спортивный матч у себя дома решил посмотреть. Скосил взгляд на стакан в руке, с которого пока еще даже не отпил. Эх, сюда бы пиво и чипсов. Тем более, что отрезвить можно в любую секунду по собственному желанию. Но до такого сервиса организаторы пока не додумались болтающий комментатор на экране сменились круглой ареной, размером в половину всего поля. О, похоже, бои начинаются. Женский голос вещал из динамиков экрана. Боец в синем — Алексей, участник знаменитой группы Гидраргерума. Посмотрим, на что он способен в боях один на один. На арену действительно вышел мой недавний сокомандник. О, теперь я знаю, за кого буду болеть в этом бою. Комментатор-мужчина продолжил. «Боец в красном — Павлио. Похоже, Алексею, новичку в финальной стадии турнира, не повезло. Ведь ему в сопернике сразу же достался финалист прошлогоднего турнира. На арену вышел парень в расписном серебристом доспехе, тот самый Павлин, что докопался до меня в раздевалке. «Похоже, теперь за Алексея я буду болеть в два раза активнее», — женский голос подхватил. «Да, Алексею будет нелегко, но он темная лошадка этого состязания». Мы пока не видели его в деле. Возможно, он сможет всех нас удивить. Мужской голос согласился. Все может быть. В любом случае победит сильнейший. Дамы и господа, бой начался. Отпив морс из стакана, я придвинулся поближе к экрану. На экране павлио поднял руки вверх, подбадривая толпу на трибунах. И та отозвалась приветственными криками. Но неудивительно. Мне сказали, что один из этих павлинов, который докопался до меня, дошел до финала прошлого турнира. Видимо, именно этот. А значит, и поклонников в стадионе у него может быть немало, чем он и решил воспользоваться. Личей же время терять не стал. Он первым делом кастанул на себя что-то вроде защиты, эдакий полупрозрачный пузырь, и тут же стал закидывать противника ледяными стрелами. Только Павлю на это даже внимания не обратил. Он все еще крутился и подбадривал стадион шуметь еще громче. Только после пятой стрелы которая разбилась а его доспех, он повернулся к сопернику. Затем ткнул в него указательным пальцем и, проведя им себе по горлу, неспешно в развалочку пошел вперед. Алексей застыл на месте с широко разведенными в стороны руками. На уровне его солнечного сплетения стала наливаться синим цветом сфера размером с шар для боулинга. Когда сфера полностью посинела, она резко, буквально за мгновение, покрылась ледяной коркой. Алексей взмахнул руками в сторону Павлио И этот М. Айсбол полетел вперед. И это, походу, ульта. Пять секунд каста это немало. В обычном бою никто не даст пять секунд кастовать одно заклинание. Айсбол с громким треском влетел в грудь Павлю. В сторону полетели осколки, и все на несколько метров вокруг заволокло снегом. Алексей напряженно замер, смотря на снежную сферу, и явно разочаровался, когда из нее вышел абсолютно невредимый противник. Но мой бывший сокомандник быстро взял себя в руки и вытянул правую руку вперед. От его ладони вверх и вниз начало наплавляться, как при формировании сосульки, ледяное копье. Павлио никак на все это не реагировал и все так же неспешно приближался к Алексею прогулочным шагом. Как только копье сформировалось до конца, Алексей с криком и видно, что, вкладывая все, что у него есть, метнул это копье в противника, до которого оставалось всего несколько шагов. Копье, издавая странный гол, ударила точно в шлем Павлю, но как только прикоснулась с металлом брони, тут же разлетелась на тысяч осколков, вообще никак не повредив оппонента. Вот тут Алексей сник. Походу, он слил всю свою ману подчистую и просто опустил руки, смотря как Павлю остановился всего в шаге от него. Народ на трибунах стал скандировать: Убей! Убей! Убей! Павлю подошел к Алексею и. Дал легкую пощечину, ну, легкую только на вид, а по факту совсем наоборот. Голова Алексея слетела с его плеч и, подпрыгивая, покатилась по арене, а его тело, постояв секунду, рухнуло вниз. Павлю развел руки в стороны и поглядел по сторонам наревущую взбудораженную толпу на трибунах. Комментаторша восторженно залепетала в свой микрофон. Вот эта заявка: Павлю убил противника одним ударом и при этом сам не получил ни единицы урона. Финист! как считаешь, это павлю был настолько силен или Алексей слишком слаб? Нариша, я бы сказал даже не ударом, а пощечиной. И пусть Алексей был бы слаб. Не получить ни единички урона от противника почти невозможно. Похоже, Павлио действительно очень силен. Эта победа мне напомнила победы Гидраргерума. Такое невероятное доминирование над соперником. Я покачал головой, раздосадованно отставил сакан с морсом на столик. И откинулся в кресло. — Ну ничего, Алексей. Если вдруг этот павлин мне попадется, он у меня получит по полной. Только я об этом подумал, как дверь в мою комнату приоткрылась, и я услышал. — Через десять минут ваш бой. Проследуйте за мной. Выходя на арену, опять приметил группу гномов, что оккупировали часть трибуны. Я поприветствовал их рукой, но кроме них взревел весь стадион. — О, меня поприветствовали гораздо громче, чем выпендрежника Павлио. И это почему-то вполне себе приятно. На другом конце арены появился мой противник, девушка в черной кожаной броне. И тут же на стадионом раздался голос диктора, который представил меня и мою оппонентку. Это казалось некая руфь. Девушка по виду была настроена серьезно. Плотно сведенной брови и фигура, которая практически не шелохнулась за время объявления диктора стадиона. Как только бой был объявлен, она мгновенно ушла в инвиз. Это рога, что ли? Как-то не доводилось раньше встречаться с этим классом игроков. Хотя я и сам за счет невидимости от пифона тоже, по сути, рога. Правда, имбовая, ведь рога после нанесения первого удара становится видимой, а я могу бить прямо из инвиза. Между тем мне в спину впился кинжал. Получено один урон. ни хрена себе, она смогла нанести мне какой-то урон. Может, у нее кинжал, у которого билити, всегда наносить урон неважно против кого. В другом случае я совершенно не понимаю, как ей удалось пробить мою броню. Я развернулся, и появившееся было за моей спиной рога, тут же опять ушла в невидимость. Секунда, и мне прилетел укол кинжалом в бок. Получено один урон. Руфь опять появилась на одно мгновение и тут же исчезла. Но только для того, чтобы снова колоть меня в спину. Получено один урон. Эх, руф Руфь. Не помогут тебе твои хищрения, даже если ударишь меня своим кинжалом миллион раз. У меня снята единичка жизни мгновенно регенет. Да и невидимость твоя тоже тебе не помощник. Я могу сказать фас, Гаврюши. Могу взмахнуть своей длинной косой и просто тебя задеть. Могу в конце концов бахнуть по площади божественным умением и перемолоть тебя землей. Кстати, а вот захотелось стрельнуть по воробью из пушки. Я достал темноту и приготовился. А после очередного укола мне в спину развернулся и активировал стометровую волну огня. Широчайший огненный поток просто смел со своего пути абонента, затем пронесся через всю арену и ударился в барьер, превратив 80% арены в огненную гиену. Огонь исчез так же быстро, как и появился. Передо мной открылся вид лежащего игрока в 20 метрах от меня. Естественно, мертвый. Где-то там мелькало сообщение о нанесенном уроне. Притихший было стадион взорвался снова криками. «Эх, весь этот турнир теперь какой-то фарс». Тут нет никого даже приблизительно моего уровня и быть не может. Скучно. Надо просто уже выиграть его и получить ключ.